Глава двадцать Они почти пробились. Их осталось пятеро, но окрыленные победой враги наступали им на пятки. Куда дальше? Меченый остановился. Туннель, по которому они бежали, разделялся сразу на три. В левый, молодой, едва ли не старше князева наемник, волок на плече едва дышавшего пожилого бойца, годящегося ему в отцы. У того было прострелено бедро, и каждый шаг давался раненому с огромным трудом. А там что? Там мы сможем скрыться. Эх, оторваться бы на полчасика от этих. Парень кивнул назад, взяв туннеля. Оттуда доносились далекие голоса, усиленные и искаженные гуляющим под неровными сводами причудливым эхом. Создавалась иллюзия, что преследователи рядом, едва ли не за поворотом. Хрен тут оторвешься буркнул командир, «как репей прилипли». «Заслон бы оставить!» пробормотал молодой наемник. «Заслон? Кого я тут оставлю? Ты сам останешься?» напустился на него меченый. «Я могу!» буркнул старик, отвернувшись. Он отпустил плечо своего поводыря и со стоном опустился на землю. «Мне все одно помирать, а вы без меня хоть быстрее пойдете». «Сдурел, Сергеевич! Меченый, видимо, хорошо знал раненого. Прекрати истерику, дотащим на себе. Нет, старик покачал головой, отвоевал я свое, Паша. Ты мне лучше патронов оставь и гранату. Он ободряюще улыбнулся, и Меченый виновато отвел взгляд в сторону. Беглецы успели пройти всего метров двести, как позади ударили первые выстрелы. За истеричной канонадой последовали короткие и злые очереди. Опытный боец экономно расходовал патроны и не суетился зря. «Задержит?» – догнал Игорь, мрачного командира, погоняющего перед собой совсем скисшего товарища Инскнера, стонущего и проклинающего все на свете. «Сергеич!» – откликнулся тот. «Задержит! За час не поручусь, но минут на сорок они там завязли». По стрельбе сужу, пояснил он. Насколько ему патронов хватит, настолько и задержит. А дальше? А дальше граната. Но ведь свод рухнуть может, а ему уже будет без разницы. Отдаленный глухой взрыв, оборвавший канонаду, донесся до них на сорок пятой минуте бегства. Отряд остановился перед перегораживающей туннель горой мусора. Нет, настоящей баррикадой. Игорь явственно разглядел следы человеческих рук, укреплявших этот бастион. Бетонные балки, уложенные поверх рыхлого склона, вкрапленные то тут, то там осколки стекла, пугающие остроты, ржавая спираль колючей проволоки по гребню. «Ты куда нас привел?» – спросил возмущенно кто-то. «Это же тупик!» «Не, не тупик!» – парень покачал головой. «Гетто это!» «Чего?» «Уродцы там всякие живут, да выродки всевозможные», — пояснил наемник. «Мы еще пацанами сюда лазили, штуки всякие сверху на хавчик меняли. Их как бы нету, стараются их не замечать, но они, вот они, тут живут». «Разве их не всех у вас истребляют?» — гневно сверкнул очками товарищ Пинкснер. «У нас на линии такой мерзости нет». «А как же братство всех народов?» — ехидно прищурился меченый. «Народов!» – поднял вверх указательный палец, изрядно осмелевший вождь. После того взрыва звуков в не было слышно. То ли потери преследователей были слишком велики, то ли обрушился туннель, и преследователи сами оказались в тупике. «Людей! А это не люди!» «Ошибаетесь!» – подал голос Игорь. «Некоторые мутанты почеловечнее вас будут. Что тут человечного скажите в том, чтобы сотню живых существ...» «Положить ради идеи». Пинкснер только открыл рот, чтобы возразить, как сверху с баррикады раздался неприятный скрипучий голос. «Кто вы такие? Что вам нужно?» Говорившего не было видно, оставалось лишь гадать, кому принадлежит голос, мужчине или женщине. Наемники переглянулись, и Меченый шагнул вперед. «Мы просим убежища и защиты». Наверху помолчали, а когда слова зазвучали вновь, в них сквозила неприкрытая издевка. «Четверо вооруженных людей просят защиты у изгоев убогих. Нас преследуют. Тогда мы тем более не можем дать вам приют. Мы не вмешиваемся в дела людей. Счастья вам!» «Вот и поговори с такими», — развел руками командир, поворачиваясь к спутникам. «Что будем делать? Возвращаться?» «Постой!» Игорь подвинул меченого и выступил. «У вас там есть такой охотник!» – начал он. И голос тут же откликнулся, будто его обладатель никуда не уходил. «У нас много охотников!» – напряженно ответили сверху. «А кому он понадобился?» «Тому, кто ему жизнь спас!» – буркнул Игорь. Повисла пауза, но когда беглецы уже собрались уходить, со скрежетом сбросив целый пласт слежавшегося мусора, распахнулся люк. Отдельного приглашения войти не последовало, поэтому Князев оглянулся на молчавших спутников, с трудом протиснулся в узкое отверстие и пополз по наклонной игулкой металлической трубе вперед, в неизвестность.